Туся и Даня Стою в подъезде писательского дома на Красноармейской и вроде как сержусь на тех, кто держит лифт наверху. Что ли, мебель грузят? Ну, на самом деле, довольно оттяжкой. Мне неприятно мое волнение, а еще больше то, что будет потом. Звоню в дверь, одновременно надеюсь, нет никого. Но напрасно слышу стук каблуков, и вот она, Туся, приглашает меня войти. Неловко зато на себя злюсь. Раздеваюсь, вешаю пальто на вешалку. Она ждет. Я на нее не гляжу. Знаю, представляю знакомое, неизменное. Пушистые легкие волосы, уложенный низко валик, отглаженная шелковая блузка, прямая юбка, открывающая стройные ноги в туфлях, на очень высоких каблуках. Страсть маленьких грациозных женщин. Глаза фиалкового оттенка, влажные с тем выражением, что верно носили в эпоху ее молодости. Сейчас ей за шестьдесят, мне восемнадцать, и я в ее абсолютной власти. Иду, как баран на веревке, обреченный по коридору, уставленному книжными полками, в ее комнате, где меня ждут унижения. Мельком в сторону кашусь, туда, где живет ее муж, Даня. Там бы остаться. Он на проигрыватель дюаль поставил бы пластинки верди монтеверди, «Монте-Верди», вздыхая, «Как хорошо, ведь хорошо, Надя». Дюаль он привез из Копенгагена, где встречался с Нильсом Бором, работая над книгой о нем. Тогда я не знала, недавно прошла что он, Даниил семёнович Данин, был самым верным из немногих, кто дольше всех навещал в больнице Ландау, да так и не оправившегося после автомобильной аварии. В его кабинете меня манили всякие штучки-дрючки, особенно карандашки, ластики, пепельнички, разная бесполезность, которую он с удовольствием демонстрировал а над диваном повесил красно-синий спасательный круг. И когда я восхитилась этой деталью интерьера, он очень довольный воскликнул. «Вот, Туся, видишь, Надя понравилась, а ты возражала». В Тусиной комнате ничего лишнего. Тахта, узкая, покрытая пледом, с напрашивающимся определением девичья, шкаф с книгами на французском, круглый столик и кресло, сидя в котором она меня и мучила. Тогда ее имя, Софья Дмитриевна Разумовская, было известно всем маломальски причастным к литературе. С безошибочным чутьем она распознавала талантливое и в незрелом, но это как хобби. А она хлеб зарабатывала тем, что редактировала, то есть доводила, обывала и переписывала многостраничные романы советских классиков, в грамоте не особенно сильных. С подачи самого главного классика Максима Горького ценность литературных произведений определялась жизненным опытом авторов, все остальное считалось возможным легко наверстать с помощью вот таких, как Туся, всего лишь интеллигентных, чей жизненный опыт во внимание не принимался, то есть как бы вовсе отсутствовал. За годы советской власти количество правоверной макулатуры доведено было до абсурда. Но, может быть, единственное тут оправдание, что за парадным строем лауреатов всяческих премий притаился, сберегся слой, обреченный, если не на такие вот ниши, на вымирание. Редакторы, корректоры, стенографистки, машинистки, секретарши, куда более образованные, чем их начальники, оказались носителями культурных традиций, которые режим поначалу желал на корню извести, а после решил использовать. Это они раскупали книжные новинки, передавали из рук в руки журналы, стояли в очередях в театральной кассе, заполняли большой зал консерватории. К народу, названному советским, их потребности отношения не имели. Теперь это обнажилось со всей очевидностью. Не знаю, в какой семье среди родилась Софья Дмитриевна, намеков даже туманных я от нее удостаивалась редко. Но ясно, что с победившим пролетариатом и она, и Даня, мало имели общего. Диссиденты появились потом, этот же круг, по случайности уцелев при Сталине, доверительностью безоглядной не отличался. Во всяком случае, со мной Туся держалась в границе дозволенного, и такого, что могло бы меня, дочь Вадима Кожевникова, смутить, почти не допускала Тут, помимо осторожности, сказались и особые обстоятельства. Я родилась в 49-м, в тот же год отец стал главным редактором журнала «Знамя», И тогда же поднял голову антисемитизм. Дело врачей, компания против безродных космополитов нацеливались на отстрел людей с определенными фамилиями. А таких, вот ведь устроилось, много оказалось в творческой, научной, артистической среде. Отец принял сложившийся еще при Всеволоде-Вишневском коллектив. Но условия стали другие, и ему порекомендовали от балласта избавиться. Чересчур, мол, густо. Секретарь Фаня Абрамовна – В отделе публицистики Нина Израилевна и Муля, то бишь Самуил, а в Туся, папа не дал растерзать никого. Из Леонтьевского переулка, где вначале знамя располагалась всех доставили по новому адресу на Тверской бульвар. Всех их помню и школьницей, и студенткой. Даниил Данин, Тусин муж, оказался в те годы без работы, как безродный космополит. Кормильцем в семье осталась она — ворочая поденщину, и могу представить, как ее тошнило. С моим отцом у нее ни по духу, ни по взглядам близости не было. Он встал на ее защиту, но они оставались друг другу чужими. Совмещать признательность с подневольностью, ей гордой, давалось тяжело. И лишь выдался шанс, даниу снова стали печатать, а она из знамени ушла. Нигде не служила, редактировала рукписи, но уже не по принуждению, и опекала молодых, подающих надежды, в том числе и меня. Моя первая публикация в журнале «Москва», после выхода там мастера и Маргарита, ставшим очень уважаемым, было ее рук дело. Помню только название «Я хочу водить троллейбус», «Моя зеленая замшевая кепочка», и еще что-то, из чего она слепила цикл и вручила Диане Тевикелян, заведующей в Москве отделом прозы. После определяла мои рассказы в юность с главным редактором который, Борисом Полевым, папа, кто их знает почему, давно рассорился. Допуская, что в ее отношении ко мне вплелись отголоски разногласий с моим отцом, как-то я сообщила, что к первым моим шагам на литературном поприще он отнесся без всякого восторга, сказав, что я ничего не умею и не пытаюсь учиться, а главное, абсолютно не знаю реальную жизнь. На фразу про реальную жизнь Софья Дмитриевна отреагировала с яростью меня удивившей. «Ты слышишь, Даня?» — кричала. «Опять губит уничтожают ростки. Их реальная жизнь. Вот она уже где, как в горле». К тому, что меня в этом доме поощряют, я приспособилась быстро. Но пришлось, увы, отвыкать. Что ее поначалу пленило? Я писала о музыке, о том, как вплывает у Шопена в фортепьяном концерте фраза по определению Пастернака, «больным орлом» и прочее в том же духе. Никакого сюжета, ничего, что соответствовало бы тогдашним требованиям к пишущим, не из бунтарства, а по незнанию. Ей, уставшая от официальной рутины, показалось, видимо, обещающим этот признак новизны. Но наступило разочарование для меня ошарашивающее, убийственное. Прочитав, что я в очередной раз принесла, она холодно меня оглядела. «А волшебство, где же Надя?» И спустя время снова уже с раздражением. Нет волшебства? Волшебством этим она меня доконала. И свои первые опусы я люто возненавидела, потому что она постоянно ставила их в пример. Там, где волшебство было, а теперь... Получалось, выплеснутое случайно одним махом удалось, а то, над чем я усердствовала, годилось лишь для мусорной корзины. И еще был пункт, ставший для меня нестерпимым. Сидя в кресле, покачивая стройной ногой в туфли на высоком каблуке и насмешливо улыбаясь, вопрошала. «Ну, а как у тебя с романами? Ты влюбилась в кого-нибудь, наконец?» Наконец, как пощечина. И тут я не соответствовала тому, что она от меня ожидала. Легкости, что ли? Женщины ее склада отстаивали элементы игры даже тогда, когда к шуткам, розыгрышам ничто не располагало. Но, может быть, так выражалась их верность породе, которой они принадлежали, но не получившие продолжения в молодых. К Дане она обращалась с повелительно-капризными интонациями, манерными у любой другой, а у нее чарующими. То, что он ее моложе, не приходило в голову, а вот что и теперь влюблен, сразу ясно. Их пара ладностью, стильностью не могла остаться незамеченной. Он высокий, она маленькая, но вздернув подбородок, глядела на него будто сверху вниз. Меня завораживало отсутствие будничности приземленности в их отношениях после долгой совместной жизни. Сколько тут вложено усилий, воли, ума оставалось за кадром. В круг их ближайших друзей входили Маргарита Алигер, Борис Жалтковский, Галина и Владимир Корнилова, семья Германов, когда Алексей Герман снял фильм «Двадцать дней без войны», Услышала от Софьи Дмитриевны, впервые сказано о нас, нашем поколении. Они были примерно того же возраста, что и мои родители, но поколение другое. Это я уже могла понять. Порядочность, не поддающаяся растлению, ни соблазнами, ни угрозами, отсутствие пошлости в чем-либо, как внешне, так и внутренне, и что-то неистребимо молодое в способности как увлекаться, так и огорчаться. не тени назидательности, на меня, например, они бы так и не влияли, о чем сожалею, хотя, возможно, ошибаюсь. Недавно в своей библиотеке, уже здесь, в Америке, обнаружила книгу Бориса Агапова «Взбирается разум», написанную Данилу Семеновичу и застрявшую у меня. И ранний рассказ Андрея Битова «Пенелопа» попал из рук Софьи Дмитриевны, а главное, атмосфера их дома, лечащая, как горный воздух. И вот от таких людей я сама добровольно ушла. Пропала, и все. Писала, печаталась и не хотела снова оттерзаться своей несостоятельностью под прицелом влажных фиалковых глаз. Но однажды раздался телефонный звонок. Она, Софья Дмитриевна. Голос показался незнакомым, напряженным. «Ты что же, совсем нас забыла?» В ответ моя мямленья застала врасплох. «Я вправду забыла, постаралась забыть». «И дальше. Ты, возможно, уже не нуждаешься в советах? Но так, без цели, трудно было зайти. Да просто даже набрать наш номер». Пауза. Почудилась верно. Не могло такого быть, чтобы она слезы сглотнула. И вдруг я прозрела. Неужели она ждала? Неужели и шелковые блузки, и туфли на каблуках надевались ради меня? А я не только бездарность выказала, но бессердечность, не сообразив, не уловив, что в этом доме, выходят любили меня. А что упущено, не восстановимо Да, примчалась на следующий же день, тот же подъезд в ожидании лифта. Стук каблуков за дверью после звонка. Ее комната, она в кресле. Но ушло. Вот то, что она называла волшебством. Выходит, это было, существовало, чему я не поверила. Бог с ней, с литературой, но в жизни, что ценнее, важней. Мне протягивалось, а я отвернулась. А потом я была на ее похоронах. В автобусе, едущем в морг, рядом с данилом Семеновичем, стоял, держась за поручень, Алексей Герман о котором я столько слышала, но увидела впервые. Впервые многое еще предстояло, но уже без волшебства. 2002 год.